Глава 12. На обрывистом берегу Вислы в южной части города Кракова находится высокий холм, на котором возвышается Вавель, королевский замок. Из-за суровых каменных стен выглядывает шпиль одного из древних сооружений часовни Феликса и Адаукта. От самых стен замка и по главной городской дороге с обеих сторон толпился народ, около замка Вельможи да прилаты, а далее уже простой люд. Королева сидела в замке, в тронном зале. Она была в ожидании встречи с будущим мужем. Несмотря на то, что ее человек весьма лестными словами отозвался о великом литовском князе, она не могла подавить в себе страх. Ей представлялось, что сейчас к ней войдет волосатый варвар, с когтями вместо ногтей и огромными клыками, которые не вмещаются во рту. И по ее нежной коже пробегал мороз, когда она представляла себе, как он касается ее руки. «Езус Мария!» — шепчет ее губы. «Спаси меня от этого дикаря!» Как ей хотелось вскочить и убежать, куда глаза глядят, Но на страже стояли бдительные вельможи, среди них и ненавистный ей Потоцкий. Это он заставил ее дать согласие на замужество за литовского князя. Куда ей деваться, если двор полон его воинов, а он смотрит, не спуская с нее своих полувыцветших глаз? И вот снизу долетел шум, приближался жених. Какой-то порыв заставил ее приподняться. Потоцкий сделал шаг в ее сторону. Но все, уже поздно. По гулу голосов можно понять, он уже здесь. Ее глаза устремились на дверь. Вот она медленно растворилась. Склонились в поклоне слуги. Он спокойно вошел в зал. На какое-то мгновение застыл, взгляды их встретились, в голове у королевы мелькнуло — не обманул. Действительно, невысок, но строен, лицо чисто выбрито и не лишено мужского обаяния, одет со вкусом, на плечах темно-синий аксамитовый плащ, отороченный золотом, под ним темно-вишневый камзол с золотыми пуговицами и бриллиантовую брошью под горлом. На ногах светло-желтые сапоги. Походка легкая и действительно взгляд государя. И никаких цепей, которые так любит шляхта. На ней серое шелковое платье с большим черным воротом, на котором красуется брошь с бриллиантом. Оно так гармонирует с блестящими глазами, и темно-каштановыми волосами, перехваченными золотым обручем, напоминающим корону. «О! Она прекрасна!» — мелькнула в его голове. Князь подошел к ней, и она протянула руку для поцелуя. Поцеловав руку, он поднял голову и на чистом польском языке произнес. «Я...» Надеялся увидеть королеву, а увидел богиню. Она улыбнулась своей лучезарной улыбкой, а зал взорвался восторженным ревом и аплодисментами. Всем стало ясно, что вельможи могут быть спокойны. Свадьба состоится. Дав им переброситься несколькими общими фразами, к Егайле подошел епископ. Он был одет в черную мантию с черной камелавкой на голове. на груди большой крест осенив их крестом слева направо он что то невнятно быстро пробормотал с трудом можно было понять да дарует вам господь свои милости потом перейдя на литовский проговорил князь прежде чем получить руку этой прекрасной э, он какое то мгновение раздумывал как лучше сказать королева или девы и все же решил э, дева». «Вам надлежит пройти со мной в священное для каждого поляка место, в часовню Феликса и Адаукта, а завтра я хочу вас видеть в Мариатском костёле». Покои, отведенные Егайли, были по-королевски прекрасны. Они состояли из двух больших комнат, спальни и столовой с длинным столом, чтобы проживающий всегда мог дать прием для узкого круга людей. Здесь же почти во всю стену расположился поставец резной работы с цветными стеклами, которые скрывали от глаз дорогую позолоченную посуду. В спальне у дальней стены стояла огромная инкрустированная золотом кровать под балдахином с многочисленными пуховками и огромным пуховиком с шелковой накидкой. Пол выложен из разных пород дерева, что придавало помещению нарядный вид. На стенах шелковые цветастые ткани мягких тонов, у стены стоял столик с многочисленными ящичками, с золотыми ручками и зеркалом чуть ли не в рост человека. Егайло бегло все это осмотрел, но для восхищения увиденным у него было не то настроение. Приглашение епископа прийти завтра в костел испортило ему настроение. Добиваясь короны, он был готов к этому... но представил себе, как воспримут его отречение от православия и принятие католичества близкие люди, взять хотя бы Скиргайла, яростного приверженца православия, да и Витовт тоже получит дополнительный шанс поднять литовцев на борьбу с ним, и ему стало не по себе. Он не рассчитывал, что это случится так быстро, но приглашение епископа он понял так, что завтра состоится его посвящение в католике. И тут он вспомнил о Софье и сказал себе, «Как только эта весть дойдет до брата Скиргайла, он тотчас изменит свое отношение к Софье и направит ее к отцу. Этот жест их примирит, а этого нельзя допустить. И ему даже захотелось тотчас отдать приказ, чтобы послали людей, и привезли Софью поближе к нему, но приказывать было некому. Всех его людей поселили в неизвестном ему месте. Он ругнул себя, что никого не оставил при себе. Утром, когда Егайло появился в костеле, епископ был уже там. Князь застал его молящимся у большой иконы Пресвятой Матери. Однако это не помешало проницательному взгляду епископа, уловить, что на лице у князя лежала печать бессонной ночи, и он понял, что Егайла окончательно сломлен. Это уже победа, большая победа. Но чтобы не выдать своей радости, епископ, не торопясь, закончил молитву и только после этого подошел к литовскому князю. — Да благословит тебя Бог, — произнес он и спросил. — Князь готов принять новую веру? Готов, сумрачно ответил Егайло. Епископ повернулся к своей братии, стоявшей поблизости, и кивнул головой. Они окружили Егайло. Начнем, сын мой, проговорил епископ. Прошу, повторять слова за мной. Я, сказал епископ. Я, повторил князь. Отказываюсь от православной веры и снимаю с себя крест. Егайло повторил эти слова. Так, как она уступает, продолжал епископ, римской католической церкви, основанной апостолом Петром, которая провозглашает борьбу с неверными. Итак, епископу подали католический крестик с тонкой золотой цепочкой, и он повернулся к Егайле. «Князь, ты получил право носить этот крест». Егайло склонил голову, и епископ надел на него крестик, Князь оттопырил вверху камзол и спрятал крестик на груди. «Ты, князь!» — вновь епископ обратился к Егайле. «В православии носил имя Яков. Какое имя ты хотел бы принять как католик?» Ягайло задумался. «Раньше он ни с кем не хотел об этом говорить. Зачем преждевременно давать повод для ненужных разговоров?» Епископ, видя затруднение князя, мягким голосом спросил, «Любишь ли ты созерцать огненный пламень?» «Люблю», — ответил князь. «Тогда я посоветую тебе взять имя Владислав. Будешь владеть славой». Епископ после этих слов улыбнулся, показывая редкие зубы, и Гайло в знак согласия кивнул. Огромная толпа, собравшаяся у костела, криками приветствовала новоявленного католика. «Слава Владиславу!» — кричали они. Владислав поклонился на обе стороны, слабо помахал им рукой. Он заметил своих. Они стояли толпой, хмурые, молчаливые. Он подошел к ним и заметил Ставара, поманил его пальцем. Когда тот подскочил к нему, князь кивнул головой на свою немецкую карету, приобретенную по случаю его поездки в Польшу, она выглядела солидно и была достойна возить королевских особ. Таких в Польше еще не было, поэтому толпа интересовалась не только будущим королем, но и его тарантасом. Это придавало хозяину некоторое чувство гордости. В карете Владислав сказал Ставру, «Потом, как все уляжется, не забудь отправить людей за Софьей». «Понял, Ваше Величество», — ответив, он улыбнулся. «Пшел вон», — рявкнул на него Егайло. Тот поспешно выпрыгнул и остался стоять на дороге в размышлении. «Почему Егайло на меня обиделся? Не хочет быть королем? Но он же рвался к короне. Тфуп, плюнул он. Поправил одежонку и пошел к месту, где его ждал Тарантас. После костела Владислав вернулся к себе. Ему никого не хотелось видеть. Иногда он нащупывал на груди католический крестик. «Я — католик!» Что ж, захотел быть королем, но додумать ему не дали. Кто-то осторожно постучал в дверь. «Войди!» — грубовато по произнес новоявленный Владислав. Вошел человек, похожий на слугу. На нем была желтая одежда с зеленой тесьмой на рукавах. «Я представлен к вам королевой». «Чтобы выполнять все ваши э, требования?» «Королевой?» — спросил князь, внутренне довольный и услышанным. «Королевой», — повторил тот. «А где королева?» — поинтересовался литовец. «Она? Она отбыла в Пешт», — ответил слуга. «Там ее мать». «Когда вернется?» — на всякий случай спросил Владислав. «Через месяц на свадьбу». «Так, значит, свадьба через месяц», — подумал он. Расспрашивать о чем-то слугу будущий король посчитал ниже своего достоинства, нашел только необходимым спросить. — А как мне тебя звать? — Вот, — слуга поднял незаметно стоявший у кувшина колоколец и позвонил. — Хорошо, пока ступай. Не успела за ним закрыться дверь, как опять постучали. На этот раз стук был требовательным, властным. — Да... опять не очень вежливо произнес Владислав. Дверь открылась, на пороге стоял крепкий, выше среднего роста седоватый поляк. «Князь Сандомерский», — объявил он. Егайло немало слышал об этой фамилии, одной из самых могущественных в Польше, когда он ехал в Краков по его земле. «Входи», — уже милостиво произнес Владислав. Поляк подошел к нему. «Я, князь, пришел к тебе по поручению моей королевы». Он так и сказал «моей королевы». что очень не понравилось Егайле, но вида не подал. Она просила передать тебе, князь, что свадьба состоится через месяц, а она отправилась в Пешт повидать больную мать. Это сообщение поляка показало литовцу распущенность слуг, которые имеют наглость подслушивать разговоры. «Попробовали бы они у меня в Вильно так сделать», — подумал он. Я понимаю королеву, ее любовь к родителям меня очень радует. Я благодарен вам за сообщение. Между ними бы царилось молчание, первым его нарушил поляк. Князь, вы пока у нас человек новый, и я предлагаю часть этого времени провести у меня в Сандамиже. У меня прекрасная охота, так что мы весело проведем время. Литовец некоторое время был в раздумье, а потом ответил. Князь, я... — Благодарен вам за приглашение и принимаю его, но хочу поставить одно условие. — Какое? — спросил князь, насторожившись. — В удобное для вас время посетить мой родовой удел. Я приглашаю вас в Вильно. Князь Сандомешский приложил руку к сердцу, склонил голову и ответил. — Я с радостью даю согласие. Владислав почувствовал... что между ними могут сложиться хорошие отношения, а это так для него важно, особенно в первое время его правления.